Глава 10. Если знаешь номер телефона, то установить, кому он принадлежит, дело самое простое. Тот телефон, по которому Черейко звонил Валентину Фомичу, находился в одном из номеров гостиницы Россия. Скорее всего, и сам Валентин Фомич проживал в этой же гостинице. Так оно и было на самом деле. То есть в гостинице подтвердили, что в том номере, где находился телефон, И впрямь почти целый месяц проживал некий постоялец, номер одноместный, и потому никаких иных потеленцев в нём быть не могло. Однако же звали того постояльца вовсе не Валентин Фомеч, а Геркулес Гриниус. Прописан он был в Вильнюсе. При заселении отрекомендовался как учёный, специалист по древней живописи. Да, конечно же, при заселении он предъявил паспорт, а иначе кто бы его заселил в гостиницу? А 2 недели назад он выписался из гостиницы. Проживал он в номере тихо, никого к себе не водил, словом никаких нареканий и тем более подозрений не вызывал. Как он выглядел в смысле примет? Тут, конечно, что-то конкретное сказать трудно, потому что гостиница большая, и много всяких людей мелькает перед глазами, хоть днём, хоть ночью. Разве всех запомнишь? Но если говорить в самых общих чертах, то выглядел этот Геркулес Гриньюс так Информация была так себе, скудноватая, но тем не менее, она позволяла многое расставить по своим местам. Скорее всего, этот Херкулес Гриниус и был тем самым Валентином Фамечом. Значит, нужно искать не мифического Валентина Фамеча, а Херкуса Гриниуса. Всё сходилось на том, что это и есть тот самый заказчик, уговоривший двух воров, Черейку и Брашку, украсть четыре иконы. О них украли, передали Херкусу Гриниусу, И он тотчас же уехал, и скорее всего, вместе с украденными иконами. Куда это, конечно, было вопросом из вопросов. Это сыщикам ещё предстояло выяснить. Прилепский немедленно связался с литовскими коллегами. Там пообещали разузнать о таинственном Геркусе Гринюсе всю подноготную и при том в самое короткое время. И действительно разузнали. Все не все, но кое-что интересное литовским сыщикам все же удалось узнать, о чем и сообщили Прилепскому по телефону. Оказалось, что некто Херкус Гринюс действительно проживает в Вильнюсе, но никакой он не профессор-искусствовед, а некоторым образом совсем наоборот, темная и смутная личность. По оперативным данным, он и в самом деле имеет близкое касательство к разнообразным предметам искусства, но как их скупщик и мошенник, а не как учёный человек. Несколько раз он проходил по уголовным делам, связанным с кражами раритетов, но всякий раз каким-то чудом ему удавалось проходить исключительно как свидетель. Да и то косвенный, и ни разу как подозреваемый, а тем более обвиняемый. По месту прописки его не обнаружили, и где он сейчас, неизвестно, и узнать не у кого, так как гражданин Геркулес Гриньус проживает один. Нет у него ни жены, ни детей, ни каких-то иных домочадцев. С соседями он почти не общается, так что и соседи ничего о нем сказать не могут. Хотя и называют его промеж себя художником. «Какой у вас в Литве самый крупный порт?» — спросил Прилепский, после того, как внимательно выслушал своих литовских коллег. «Кажется, Клайпеда». «Так и есть, Клайпеда», — подтвердили литовские коллеги. Но причём тут Клайпеда? А вот вы меня послушайте, сказал Прилепский. В Клайпеде литовские сыщики никакого Геркуса Гриньуса не нашли и никакого Валентина Фамеча тоже. Впрочем, это было ни удивительно, и даже ожидаемо. Вряд ли такой тёртый тип, как Геркус Гриньус, самолично вступал в отношения с покупателями икон в порту Клайпеды. Прилепский неплохо знал повадки таких субъектов, как Геркус Гриньус. Сами они никогда ничего не крадут и никогда ничего не продают. Они всегда действуют через подставных лиц, через посредников, иначе говоря. Да, это в известной мере дело рискованное, потому что всякий посредник это потенциальный свидетель, а может быть и доносчик. Но с другой стороны, выгоды здесь больше, особенно если ты одним представляешься как Валентин Фомич, другим как Иван Иванович, Третьим, к примеру, как Василий Васильевич. Поди угадай, кто ты есть на самом деле? Приметы? А что приметы? Они дело неверное, расплывчатое, не конкретное. Найти человека по приметам почти невозможно. Да даже если бы тебя и нашли, в этом нет ничего страшного. Всегда можно доказать, что те, кто на тебя указал и кто тебя арестовал, ошиблись. Просто приняли тебя за кого-то другого. Такое бывает. Знал Прилепский двуличную натуру таких дельцов, очень даже прекрасно знал. На собственном горьком опыте он её изучил. Бывали случаи, когда личности, подобные Херкусу Гриниусу, с лёгкостью выскальзывали из его рук только потому, что сумели убедить Прилепского, что они совсем не те, за кого он их считает. Они Прилепского убеждали, и он их отпускал. А затем носился едва ли не по всему союзу, пытаясь отыскать их заново. Ну, а что тут скажешь? Вор, крадущий иконы это совсем не то, что, допустим, вор-карманник. Это у карманника всё на лице написано. Итак, литовские сыщики Херкуса Гринюса в Клайпеде не нашли, но зато выследили там и задержали его предполагаемого сообщника. На это, собственно, Прилепский и надеялся. Каким-то таким образом этот предполагаемый сообщник попался сыщикам. Прилепский не спрашивал, его это не интересовало. А вот что этот субъект сказал литовским коллегам, в чем он им признался, вот это было по-настоящему интересно. Оказалось, что литовские сыщики сумели таки вытянуть из задержанного субъекта кое-какие признания. Кличка сообщника была Янтарь. Это Прилепскому ни о чем не говорило, он не знал такого человека. Да это было и не важно, знал он его или не знал. Важно было то, что Янтарь был знаком с Херкусом Гринюсом, Причём не один год у Янтаря были с Геркусом Гриннюсом деловые отношения, точнее сказать, преступно-деловые. Янтар был знаком со многими иностранцами, любителями старинной живописи и прочих раритетов. Все эти иностранцы пребывали в Клайпеде на торговых и грузовых судах, на которых числились матросами или кем-то другим, того субъект не знал. Искупались здесь же в порту всяческую старину. Для того, собственно, они в Клайпеду и пребывали. Иными словами, в Клайпеде был налажен негласный канал по переправке вятских художественных ценностей за границу, давно налажен, основательно. И сколько вятских раритетов уплыло по этому каналу в дальние страны, того интар даже представить не мог. Да он этим и не интересовался. Он работал на некоего типа который велел называть его художником. Ну, художник так художник. Какая разница? Так вот, этот художник изредка передавал субъекту всяческие раритеты с тем, чтобы янтарь продал их кому-нибудь из покупателей-иностранцев. Вернее сказать, всё было не совсем так. Вначале художник находил янтаря и говорил, что для него, мол, имеется на руках такая-то ценность. Янтарь искал покупателя, договаривался с ним о цене, а также о времени и способе покупки. После чего художник передавал субъекту какую-нибудь художественную древность, и каждый раз это была не какая-то дешёвка, а самая настоящая ценность, стоившая сумасшедших денег. Продав раритет и получив свою долю, янтарь расставался с художником до следующего раза. Встречались они 5-6 раз в году, не чаще, но и этого хватало. потому что деньги за раритеты иностранцы платили очень приличные. Откуда и каким образом художник каждый раз добывал всячески древности, этого Янтарь не знал и подобных вопросов профессору он не задавал. Это были вопросы из разряда запретных. За них можно было запросто лишиться языка, а то и головы. В последний раз художник велел Янтарю договориться о продаже сразу четырёх древних икон. Интер нашёл покупателя, и иконы были проданы. Деньги за них покупатель отстегнул неимоверные. Кем был этот покупатель? Сказано же иностранцем. А может и не иностранцем, может подделавшимся под иностранца. Скорее всего, так оно и было на самом деле. Да, он старался изъясняться как иностранец, как немец, то есть старательно путал немецкие и русские слова, и выглядел он так же как немец. И даже трэкомендовался как немец. Однако же, вот именно, однако, было что-то в нём неуловимо советское, что-то такое, чего нет и быть не может ни у каких немцев, французов, голландцев и людей прочих национальностей. Да и потом, как мог немец затесаться на советском торговом судне в качестве матроса? Кто бы его туда взял? А ведь он приплыл именно на советском судне. которая называется Ария. И вот был на нём тоже. Так какой же он, спрашивается немец. Скорее всего, он лишь старательно прикидывается немцем, чтобы запутать того, у кого он покупал раритеты. Обычный жульнический приём, не более того. Так поступают многие жулики. А уж каким образом этот фальшивый немец исхитрился обмануть советскую таможню и погранслужбу и вывести иконы за границу, того янтар не знает. но, по всей видимости, обманул, потому что тот корабль, на котором этот тип уплыл, ушел из порта без всяких задержек. Куда он отправился? В Гамбург. Точно, в Гамбург. Ария вот уже несколько лет к ряду совершает прямые рейсы между Клайпидой и Гамбургом, ну и, конечно, в обратном направлении, не заходя при этом ни в какие попутные порты. Стало быть, иконы были доставлены именно в Гамбург, больше было некуда. А уж куда они подевались потом? Да кто же это знает? Когда были проданы иконы? Недавно, 3 дня назад. Отдал ли я янтарю художнику деньги за проданные иконы? Да, конечно, позавчера. И где теперь профессор? Того янтар не знает. Сведения, добытые литовскими сыщиками, были, конечно, весьма и весьма ценными. Чего не скажешь о выводах. Выводы наоборот были очень печальными. Во По всём получалось, что иконы ушли за границу. Как Прилепский не старался, как он не торопился, но он всё равно опоздал. Икон в Советском Союзе нет, они за границей, в Германии или ещё где-то. Это не так и важно. Важно было другое. Милицейскому сыщику Прилепскому до икон не дотянуться. Да, он рано или поздно найдёт Геркуса Гриньюса. Он его арестует и допросит. Он докажет его вину, но всё равно расследование будет неполным, и никакого удовлетворения в душе Прилепского не будет, потому что он упустил главное. Он позволил четырём бесценным иконам уйти за границу. Как их там найти и кто их будет искать?